Глава 9. Такого со мной еще никогда не происходило. На долю секунды я подумал, что мое сознание улетело куда-то в другой мир. Будто я умер, как только мои магические каналы соприкоснулись с компасом. Я перестал ощущать свое тело, не видел, что происходит вокруг меня. Единственный орган чувств, который работал, — это слух. Причем не уши, а именно кора головного мозга которая воспринимала голоса в моей голове. Точно так же, как обычно слышу голос богини Аматерасу, я, к своему удивлению, услышал Дайго Рена и Рейсея Масаши. В данный момент они принимали пациентов. Точнее, пациента принимал только Дайго, а Рейсей беседовал со своей женой Масами. Видимо, взял небольшой перерыв. «Рейсей Сан?» — мысленно произнес я. «А?» — вздрогнул хирург. На долю секунды мне даже удалось увидеть его образ, но он быстро исчез. «Чего, а?» — крикнула на него жена. «У тебя количество принятых пациентов гораздо ниже, чем у Дайгу-сана, а ты тут прохлаждаешься. На что ты нашу семью кормить планируешь? У нас в клинике зарплата нефиксированная. Сколько пациентов примешь, столько денег и получишь». «Да погоди ты, Масами!» — пробурчал он. «Мне показалось, что я услышал...» э, «Стой, дай-ка телефон проверю». Рейсей — рассмеялся я. «Ау! Слышите меня?» На этот раз хирург ничего не ответил. В его кабинете повисла гробовая тишина. «Думаю, думаю, мне стоит пообщаться с психотерапевтом Масами. Кажется, я перетрудился», — произнес он. Я решил больше не мучить хирурга и переключился на Дайгурена. Как раз в этот момент его кабинет покинул пациент. Поэтому я сразу же ему сообщил. Попросите, чтобы следующий больной подождал, Дайгусан. Пять минут, нам надо поговорить. П -п Подождать! тут же закричал он. Хераносан, скажите пациенту, что я приму его через пять минут. Хорошо, Дайгусан. Чуть тише послышался ответ лекарской жрицы. А затем, оказавшись в кабинете в полном одиночестве, Дайгурен замолчал. Реакция у них с Рейсеем была практически одинаковая. Похоже, их так удивил сам факт моей связи с ними, что они в первую очередь подумали о том, что у них возникли какие-то психические отклонения. Ладно, шутки в сторону. Повеселились и хватит. Пора проверить, как работает этот артефакт на самом деле. «Дайго-сан, вам не показалось. Это Кацураги-тендо», — объяснил я. «Связываюсь с вами через артефакт. Меня хорошо слышно?» Черт меня раздери, кацурагисан! сан Вы чего так пугаете?» «Я ведь даже не знал, что такое возможно!» — протараторил Дайго Рен. «Слух не говорите», — поправил его я. «Достаточно отвечать мне мысленно. Попробуйте». «Ну, эм, алло», — неуверенно передал сообщение он. «Слышу. Отлично слышу, Дайго Сан», — произнес я. «Отлично. Значит, теперь мы можем связываться телепатически». Эй -эй, — испугался он. «А давайте вы как-нибудь будете заранее предупреждать меня о таком способе коммуникации. А если я в этот момент буду чем-то занят?» «К примеру, не надо примеров», — перебил его я. «Хотя я, к сожалению, уже прочитал их в ваших мыслях. Не беспокойтесь, это обычная проверка связи». У меня была возможность связаться еще и с Купером Уайтом, но я решил больше не злоупотреблять энергией артефакта, который пока что мне не принадлежит. Похоже, сил у него даже несколько. Мало того, что он может воздействовать на людей через телефон, так еще и вдобавок дает возможность общаться с другими лекарями телепатически. «Мне он нужен», — прохрипел я. И осознал, что лежу на полу. Мы с Нагитавой Эйджи поменялись местами. На этот раз он сидел надо мной и пытался привести меня в чувство. «Катарагисан, вы в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «Да». Я потер ушибленную голову и поднялся на ноги. «Похоже, вы были правы. Сила артефактов и вправду может вышибить сознание из человека». «А я вам о чем говорю?» — закивал Нагитава. «Я и в первый раз потерял сознание, когда только что раскопал этот компас. Это самая дорогая часть моей коллекции. Я скрывал ее ото всех. Вы первые, не считая меня, кто увидел его воочию». «Этот артефакт я точно возьму», — произнес я. «Давайте посмотрим на остальные». Зал с экспонатами у Нагитавы был и вправду внушительным. Десятки застекленных стеллажей со множеством старинных предметов. Особо дорогие ему артефакты он выкладывал на отдельные постаменты. Всего их в комнате было три. Именно от них я и улавливал колебания жизненной энергии. «Вас, как я понял, интересуют только артефакты с особой аурой», — поинтересовался он. «А то, если хотите, я могу вам и остальные продать, они гораздо дешевле». «Нет, благодарю», — отказался я. «Моя коллекция состоит только из особых артефактов». И «Если честно, Кацураги-сан, вы только не подумайте, что я хочу вам навязать покупку всего этого барахла, но на самом деле все эти артефакты обладали особой энергетикой. Но она из них куда-то исчезла, будто выветрилась». Просто оставлю вас в известность. Вдруг вас такое тоже интересует? Я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Если эти предметы были дороги людям, они могли впитывать их жизненную энергию, служить чем-то вроде аккумулятора. Но не каждый предмет может долго держать в себе настоящую чистую ману. Она быстро рассеивается. Но компас — совсем другое дело. Создается впечатление, что им владел не просто сильный духом человек, а настоящий лекарь. Причем, судя по энергетике, этот лекарь был примерно равен мне по силе. Значит, все-таки и этот мир знавал своих магов. Просто половина из них скрывалась, а другая половина даже не подозревала, что у них имеются такие силы. Также и этот таинственный лекарь. Он мог бы раздеть моря сотни лет, держать в руках этот компас и даже не подозревать, что он вовсю впитывает его жизненную энергию. «Так, Кацураги-сан, лучший свой экспонат я вам уже показал», — произнес Нагитава Эйджи. «Смотрите, следом располагается второй по силе — глиняный кувшин, которым, по моим прикидкам, пользовались примерно 700 лет назад. Археологи, конечно, тоже иногда ошибаются, но, поверьте моему опыту, тут ошибки, скорее всего, нет. Подозреваю, что он до сих пор не раскололся на куски лишь потому, что его сдерживает особая аура». «Скорее всего, Нагитава не лжет». Кажется, будто этот кувшин может разбиться на тысячу осколков, даже если я просто направлю на него свое дыхание. Но если изучить его анализом, концентрация магической энергии в нем просто поражает. Похоже, глина и вправду буквально крепится к невидимым нитям магии. Знаю я такие артефакты. Этот способен впитывать силу владельца и служить в качестве дополнительной подзарядки. Очень удобная вещица. Если, к примеру, в какой-то день я потрачу мало энергии, можно сбросить излишки в кувшин. Очень хороший артефакт, — прямо сказал я. Думаю, его я тоже возьму. Главное не забывать о своих финансах. Если я потрачу здесь 1 миллион 700 тысяч йен, ничего страшного не случится, но в дальнейшем мне это может аухнуться. Так, Кацурагисан, и, наконец, последний артефакт. Воодушевился на гитаре Эйджи. Он, конечно, не такой впечатляющий, как остальные, но мне он тоже очень нравится. Это танто. На пьедестале лежало одностороннее, обоюда острое лезвие длиной примерно в 30 сантиметров. Больше оно походило на нож. Вернее, его и клинком, и ножом назвать трудно. Это что-то среднее между ножом и короткой катаной. «Если я не ошибаюсь, это оружие попало ко мне в руки прямиком из эпохи Хайян». «Хайян?» — удивился я. «Хотите сказать, что этому танто больше тысячи лет?» «Примерно так и есть», — кивнул Нагитава. «А что, вас удивляет, что он так хорошо сохранился?» «Мягко говоря, да», — ответил я. «Выглядит так, будто его выковали несколько месяцев назад. Металл даже не покрылся коррозией. Но магическую энергию, исходящую из него, я все же чувствую» гитава меня не обманывает. Видимо, томящаяся в лезвии энергия смогла сохранить его в целости и сохранности. Правда, ее там меньше, чем в том же кувшине, и уж тем более в компасе. Но все же много, очень много. Гораздо больше, чем в большинстве артефактов, которые я закупал у Кикооке Керу ранее. Правда, его свойства мне неизвестны. Именно это меня больше всего манит в этом танто. Я знаю, как работает компас, догадываюсь о функциях кувшина. Но насчет Танто у меня нет ни единой догадки. Впервые вижу, чтобы в оружии содержалась лекарская магия. Что он должен делать? Лечить, нанося урон? Непонятно, но очень хочется поэкспериментировать с ним. Похоже, деваться некуда. Я беру все три ноги, Тавасан, заключил я. Наличкой у меня такой суммы нет. Надеюсь, вас устроит переводом? «Устроит, устроит, устроит куцараги Я сейчас передам вам реквизиты своего счета, но…» Он замялся. «На самом деле, я думаю, что после нашего разговора имеет смысл сделать скидку. 50% вас устроит. Вместо 1 миллиона 700 тысяч, только 850 тысяч йен». Погодите-ка, что он только что сказал? После какого разговора? С чего вдруг такая щедрая скидка? Мы с ним говорили о сущих пустяках. Общий разговор ни о чем, в основном на тему его профессии. Я что, случайно поломал что-то в его голове? Да нет, быть такого не может. Если бы я допустил ошибку, анализ сразу же оповестил бы меня об этом, и тогда бы я ее исправил. Нагитава-сан, от такого щедрого предложения я попросту не могу отказаться, признался я, но я не совсем понял, за какой разговор вы хотите меня отблагодарить. Не припомню, чтобы мой разговор с кем-то стоил аж 850 тысяч йен. Это что-то новенькое. «Но как же, Кацарагисан, улыбнулся он. На кухне, помните? Я рассказал вам о том, что случилось с моим сыном, о своей внучке Рейкитян. Вы очень помогли мне. Я теперь понимаю, как ошибался. Чуть не загубил жизнь самой близкой своей родственницы, моей будущей наследницы. Этот урок я никогда не забуду. Этого разговора не было. Он вообще не должен был знать, что я видел Рейку. Неужели? Хм. Похоже, психоанализ превзошел все мои ожидания. Я подметил, что он перешел на новый уровень, но не осознал, какие возможности он открыл. Похоже, весь процесс лечения записался в его голову задним числом. Он воспринял изменения в своем сознании как следствие разговора между нами, которого на самом деле никогда не было. Это очень удобная функция. Раньше перемены в людях выглядели подозрительно. К примеру, как-то раз я взаимодействовал с человеком, который пытался покончить с собой, а потом он неожиданно взял и изменил свое мнение, зажил с счастливой жизнью. Чтобы избежать лишних подозрений, пришлось назначить ему антидепрессанты, хотя на деле они ему были уже не нужны. Но если бы с самого начала он решил, что между нами возникла какая-то откровенная беседа, мне бы даже оправдывать свою магию не пришлось. Что ж, путешествие в Хоккайдо оказалось полезным не только с точки зрения закупки новых могущественных артефактов. Я помог двум людям и обнаружил новые свойства психоанализа. Теперь точно можно сказать, что выходные дни «Золотой недели» прошли не зря. Я перевел 850 тысяч йен на счет на Нагитавы Эйджи, затем аккуратно упаковал все свои артефакты, попрощался с археологом и его внучкой, которую он сразу же выпустил из подвала, после чего направился к станции. Мне чудом удалось успеть на обратный поезд. В итоге я справился с задачей одним днем. Уехал рано утром, а приеду в Токио уже к ночи. Эту поездку я точно никогда не забуду. Но мое путешествие еще не закончилось. Я собираюсь сделать кое-что еще перед тем, как окажусь дома. Выкупив себе отдельное купе, я уселся в поезд, дождался проверки билетов, а затем заперся и приступил к изучению приобретенных артефактов. Первым делом я коснулся компаса. Он снова лишил меня сознания. Правда, на этот раз я подготовился и положил подушки, чтобы не разбить себе голову во время поездки. «Купер, слышите меня?» Нащупав ауру своего друга, спросил я. «Тенда?» — удивился он. «Это у меня опять лихорадка началась, или...» «Нет-нет, это моя новая способность». «Общайся со мной мысленно, не привлекай лишнего внимания. Подробности расскажу позже». «Ты еще в больнице?» «Да, у кабакера сообщил, что меня выпишут уже завтра». Все анализы в полном порядке. Думаю, в ближайшее время я смогу приступить к работе вместе с вами. Только, тенда я бы хотел все-таки попросить один отгул на последний день золотой недели. Сможете выделить мне один выходной? 5 мая, на день детей. Удивился я. Чего это вдруг? Это в Японии 5 мая день детей, а у меня день рождения. Усмехнулся Купер. От чего же вы молчали? Воскликнул я. Почему не предупредили заранее? «Да я как-то привык праздновать его в одиночку. Какой смысл беспокоить других людей? Сами ведь знаете, друзей в Австралии у меня не было, а с женой мы уже давно разошлись», — объяснил он. «Что ж, будем исправлять ситуацию. Отпразднуем всем коллективом. Ради этого я даже клинику пораньше закрою», — сказал я. «Я уже начинаю жалеть, что попросил вас об этом, Тендо, рассмеялся Купер. «Ладно, большое спасибо. Правда, не ожидал, что наш разговор состоится прямо в моей голове. То ли еще будет. «Кажется, я нашел очень сильное оружие против грядущей пандемии», — объяснил ему я. «Как вернусь, изучим его все вместе в нашем конференц-зале». Закончив диалог с Купером Уайтом, я обнаружил, что из-за тряски поезда меня все-таки повалило на пол. Видимо, сполз с кровати. Главное завтра не удивляться, почему все тело в синяках. С этим компасом взаимодействовать довольно трудно. Может, к нему нужно привыкнуть, но мое тело пока что наотрез отказывается не засыпать во время контакта с другими лекарями. Если компас продолжит работать в том же духе, о дистанционном лечении придется забыть. Не могу же я связываться с людьми и лечить их, будучи спящим?» Снаружи дул сильный ветер. Даже в поезде чувствовалось, как он шатает вагоны. Суровая все-таки погода в северной части Японии. Но тем лучше. От этого становится еще уютнее. Сижу в своем купе, изучаю артефакты, пока снаружи буйствует стихия. С кувшином я долго возиться не стал. Лишь попробовал загрузить в него немного своей маны, и мне это удалось. Причем сразу после этого я смог извлечь ее обратно, не потеряв при этом ни капельки энергии. Отлично. Даже штрафов никаких нет. Можно было предположить, что часть энергии рассеется, но нет. Вся мана остается неизменной. Осталось только проверить, как работает Танто. Он меня интересовал больше всего. Неизвестность влечет к себе точно так же, как пациенты со сложными диагнозами, которых хочется раскусить как можно скорее. Я решил рискнуть. Не могу узнать его эффект, если не опробую на себе. Ветер усилился. Даже окно поезда начало дребезжать а я достал Танто из ножен и приложил его к своему указательному пальцу. Решил сделать небольшой надрез, чтобы проверить, как себя поведет сокрытая в нем лекарская энергия. Вряд ли он окажется отравленным. Травить людей или вызывать неостановимые кровотечения — это не в силе лекарской магии. Хотя чисто теоретически, если тысячу лет назад этот клинок заговорили именно таким образом, я смогу спасти себя. Уж расщепить яд или остановить кровотечение для меня не проблема. Я приложил лезвие Танто к пальцу и… Поезд резко затормозил. Острие впилось в мой палец чуть ли не до кости. А по ощущениям, даже кость фаланги пересекло. Из-за резкой остановки поезда меня чуть не перекинуло через столик, за которым я сидел. Глаза инстинктивно закрылись. В моей голове теперь блуждали лишь две мысли не отрезал ли я себе палец и почему мы остановились. Однако ответа на первый вопрос не заставил себя долго ждать. Несмотря на то, что я только что порезал свой палец, на нем не оказалось ни единой раны. Зато ветер снаружи начал крепчать, усиливался с каждой секундой. Через пару секунд проводница дрожащим голосом произнесла «Прошу не беспокоиться, уважаемые пассажиры», Машинист был вынужден остановить состав, поскольку вдалеке должен пройти тайфун. Вдалеке? Я так не думаю. И по ее голосу ясно, что проводница лжет пассажирам. Ведь я даже через окно своего купе вижу, как к рельсам приближается огромная ветряная воронка.